Глава третья. По дороге на работу Рик Декарт, подобно многим своим согорожанам, надолго задержался перед этим едва ли не самым крупным в городе зоомагазином. Страус, выставленный в прозрачной обогреваемой клетке, на самом видном месте огромный, в квартал длиною витрины, взглянул на него круглым, как бусина глазом, и равнодушно отвернулся. Согласно выставленной тут же табличке, этот голенастый, долгошеи персонаж только что прибыл из Кливлендского зоопарка и являлся единственным страусом на всем западном побережье. В наглядевшись на огромную птицу, Рик мрачно изучил ценник, а затем направился по Ломбард-стрит к видневшемуся неподалеку Дворцу правосудия и оказался на своем рабочем месте с совсем небольшим в четверть часа опозданием. Не успел он отпереть дверь своего кабинета, как в коридоре появился рыжий лопоухий, мешковато одетый, но при этом очень толковый и цепкий, мгновенно подмечавший все маломальские существенные детали любого дела, инспектор полиции Гарри Брайант, бывший его непосредственным начальником. «Рик», — сказал инспектор Брайант, — — Подойди к половине десятого в кабинет Дэева Холдена. Говоря, он продолжал перелистывать пачку машинописных сводок. Сам-то Холден угодил в больницу Маунтион с дыркой от лазера в позвоночнике. Он проваляется там не меньше месяца, пока не приживется биопластиковый трансплантат. А как это его угораздило? По спине Рика пробежал неприятный холодок. Еще вчера главный в городе охотник на андроидов пребывал в полном здравии. После работы он, как обычно, улетел на своем ховер-каре в престижный густонаселенный район ноп -Хил. Вместо ответа Брайант еще раз пробормотал что-то насчет половины десятого у Дэйва и удалился. Минуту спустя, садясь за скромный канцелярский стол, Рик услышал от двери голос своей секретарши Энн Марстон. «Мистер Деккарт, а вы слышали, что случилось с мистером Холденом? Его подстрелили». Войдя следом за ним в душное, наглухо закупоренное помещение, она первым делом включила приточную вентиляцию, снабженную, естественно, надежной системой фильтров. «Да», — кивнул Рик. «Ну вот точно это сделал один из этих шибко хитрых розановских андиков», — затараторила мисс Марстон. «Вы читали информационную брошюру и спецификационные перечни? Они ставят теперь мозговой блок Nexus 6, работающий с полем из двух триллионов составляющих элементов или десяти миллионов независимых нейронных путей. Без вас тут утром был интересный звонок по видеофону». — добавила она, понизив голос чуть не до шепота. — Мне рассказала мисс Уайльд. Он прошел через коммутатор ровно в девять. — Входящий, — вело поинтересовался Рик. — Исходящий. Мистер Брайант звонил в русское отделение Международной полицейской организации. Спрашивал, не хотят ли они возбудить официальный иск против Восточного представительства Ассоциации Розен. — Так что же, Гарри все еще... Носятся с идеей убрать блок Nexus 6 с рынка? Рик ничуть не удивился. Уже в августе 2020 года, как только были обнародованы спецификации и технико-эксплуатационные характеристики нового мозгового блока, со стороны полицейских агентств, занимавшихся беглыми андроидами, посыпались возмущенные протесты. Пустое дело. Как мы ничего не смогли сделать, так и они не смогут. Головное предприятие производителей «Нексуса-6» находилось на Марсе, а потому они имели право руководствоваться не земными, а колониальными законами. Пора бы нам успокоиться и просто принять существование этой новинки как данность. Так ведь бывает каждый раз, когда появляется новый, заметно усовершенствованный мозговой блок. Вот как сейчас помню, что началось в 18-м, когда Судермановцы выкинули на рынок свой т 14 Все полицейские агентства западного полушария горланили на перебой, что его не выявишь никаким тестом, ведь они были правы на тот момент. На землю тогда пробрались свыше полусотни андроидов С-14. Их довольно долго, в некоторых случаях до года с лишним не могли обнаружить. Но затем русские из Павловского института разработали тест Фойкта на эмпатию, что и подвело под этой историей черту. Насколько было известно, Рику через новый русский тест не сумел еще проскочить ни один Т-14. «А хотите послушать, что сказали ему русские полицейские?» Веснущатое лицо мисс Марстон сияло, как хорошо подрумяненный блин. «Я ведь это знаю!» «Да ладно!» — отмахнулся Рик. «Гарри сам мне все расскажет». Конторские слухи приводили его в тихое бешенство. И не своей надуманностью, а наоборот тем, что всегда оказывались верными. Расположившись за своим столом, он начал демонстративно копаться в одном из его ящиков и занимался этим, пока мисс Марстон не удалилась. Тогда он извлек из ящика изрядно потертый желтый конверт, где лежали все имеющиеся данные по «Нексусу-6». Мисс Марстон была, как всегда, права. «Нексус-6» имел два триллиона составных элементов и свободу выбора в поле десяти миллионов возможных типов мозговой деятельности. Андроид с таким мозговым блоком может за 0,45 секунды сформировать любую из 14 базовых реакций. Да, такого, Анди, не расколешь никаким интеллектуальным тестом. Что, в общем-то, не фокус. Интеллектуальные тесты не страшны ни одному из современных андроидов. На такую ерунду попадались только грубые, примитивные модели 70-х годов прошлого века, поголовно утилизированные десятки лет назад. А уж что касается андроидов с Nexus M6, они превосходили по интеллекту очень и очень многих людей. С точки зрения грубо прямолинейной, прагматической, они стояли на более высокой ступени развития, чем большая, хотя далеко не лучшая, часть человечества. Плохо это или хорошо, но только некоторые слуги стали посметливее своих хозяев. Однако теперь появились новые принципиально иные методики сравнения, кто кого выше. К примеру, тот же самый тест фойгта кампфа Ни один, даже самый интеллектуально одаренный андроид не был способен на мерсеритское слияние, легко доступное любому человеку, от высоколобых интеллектуалов до самого последнего недоумка. Рика, как и очень многих людей, занимал вопрос — Почему, собственно, самый умный андроид так безнадежно пасует перед тестом на измерение эмпатии? Судя по всему, эмпатия существует только в человеческом обществе, тогда как ту или иную степень интеллекта можно обнаружить у любых животных, ну хотя бы у пауков. Надо думать, это связано в частности с тем, что способность к состраданию основывается на полноценном групповом инстинкте.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 В противном случае они попросту сдохли бы от голода. Так что способность к состраданию решил он, возможно, только у травоядных животных, да может быть у тех всеядных, которые могут переходить на чисто растительную диету. И все потому, что сострадание размывает грань между охотником и добычей, между победой и поражением. Как в слиянии с Мерсером, где все вместе совершают восхождение, а потом по завершении очередного цикла – вместе проваливаются в трясину могильного мира. Странным образом такая, казалось бы, бескорыстная вещь, как эмпатия, оказывается оружием в борьбе за выживание и оружием обоюдоострым. Когда одно живое существо ощущает радость, некая доля этой радости передается всем существам, способным к эмпатии. Однако ровно так же страдание одного существа отбрасывает мрачную тень на всех остальных. Эмпатия благотворна для выживания стадных животных вроде человека и была бы абсолютно губительна для ястреба или кобры. Надо понимать, человекоподобный робот является по сути своей хищником-одиночкой. Во всяком случае, Рик предпочитал считать их таковыми. Это делало его работу более-менее терпимой. Нейтрализуя, убивая очередного андроида, он не нарушал главной заповеди Мерсера «Не убий. «Аще не убийцу», — сказал Мерсер в первый же год, когда на земле появились черные ящички эмпатоскопов. По мере развития мерсеризма в полномасштабное религиозное учение концепция убийцы все разрасталось и усложнялось. Теперь это было абсолютное зло, цепляющееся за дырявый плащ старика из последних сил, бредущего к далекой неведомой вершине. Однако и природа, и внешний облик этого зла оставались совершенно неясными. Мерсерит не понимал зло, а чувствовал, иными словами, он был волен обнаруживать присутствие малопонятных убийц везде, где не пожелает. Для Рика Де Карда наидостовернейшим воплощением туманного понятия убийца был. Беглый, человекоподобный робот, убивший своего хозяина, интеллектуально превосходящий большую часть людей, равнодушный к животным и неспособный испытывать радость или сострадание по поводу успеха или горя других живых существ. Мысли животных напомнил Рику про страуса в витрине зоомагазина. Отложив на время спецификации мозгового блока «Нексус-6», Он взял из баночки щепотку нюхательной смеси миссис Сидонс 3 плюс 4 и задумался. Затем взглянул на часы, убедился, что время еще есть, поднял трубку настольного видеофона и попросил мисс Марстон связать его с зоомагазином «Веселый песик» на Саттер-стрит. — Сейчас, сэр, — сказала мисс Марстон, открывая телефонный справочник. «Да нет, не может быть, чтобы эти живодеры надеялись получить за своего страуса такие бешеные деньги», — думал Рик. «Наверняка они считают, что покупатель сдаст в качестве частичной оплаты какое-нибудь свое животное, как это делали когда-то с автомобилями». «Зоомагазин «Веселый песик», — объявил сочный мужской голос, и на Риковом экране появилось крошечное жизнерадостное лицо. Было слышно, как в магазине завывает какое-то не очень веселое животное». Этот страус у вас на витрине, сказал Рик рассеянно поигрывая керамической пепельницей. Какой за него нужен первоначальный взнос? Ну, сказал продавец, берясь за блокнот и карандаш, давайте посмотрим. Тридцать процентов вперед, но, возможны варианты. Он ненадолго задумался: Позвольте спросить вас, сэр, вы не думаете сдать что-нибудь в счет оплаты? С этим я не совсем еще решил. — Мы могли бы дать вам рассрочку на тридцать месяцев, — предложил продавец, — с низкой, смехотворно низкой кредитной ставкой шесть процентов в месяц. Тогда после весьма умеренного начального платежа ваш ежемесячный взнос составит... — А почему бы вам не снизить цену? — прервал его Рик. — Сбросьте две тысячи, я не буду ничего вносить взамен, расплачусь наличными. Дэйв Холден, — думал, — он временно выпал из обращения... Это может заметно поправить мои дела, если только месяц не окажется пустым. — Сэр, — сказал продавец, — наша цена и так на тысячу долларов ниже каталожной. Проверьте сами в своем Сидне, я подожду. Я хочу, чтобы вы лично убедились в разумности нашей цены. — Суровые ребята, — подумал Рик, — такие не уступят. Однако нужно было продолжать начатую игру. Он достал из кармана сильно помятое приложение к Сидне — Нашел раздел «Страус» с подразделами «Самка-самец», «Молодой, старый, здоровый, больной, новый Б.У.» и пробежал глазами по ценам. «Новый самец, молодой, здоровый», — гордо сообщил продавец. «Тридцать тысяч долларов». Он держал в руке точно такую же, разве что почище брошюру. «Как вы сами видите, мы просим ровно на тысячу меньше каталога». — Так вот, ваш первоначальный взнос составит... — Я еще подумаю и перезвоню вам, — сказал Рик и потянулся к аппарату, чтобы прервать связь. — Извините, — заторопился продавец. — А как вас звать? — Фрэнк Мэриуэлл без запинки соврал Рик. — А какой у вас адрес, мистер Мэриуэлл? Это на случай, если... Когда вы позвоните, меня не будет на месте. Рик ляпнул первый попавшийся адрес и положил трубку видеофона на рычаг. — Двадцать девять тысяч, — думал он. Это же просто с ума сойти. Ведь кто-то купит обязательно. Есть люди, для которых такие деньги просто тьфу. Мис Марстон сухо сказал, он сняв трубку, дайте мне внешнюю линию. И не слушайте, пожалуйста, этот разговор, он конфиденциальный. Хорошо, сэр, Мис Марстон негодующе передернула плечами. Можете набирать, сэр. Она ушла с линии, оставив своего начальника наедине с внешним миром. Рик набрал по памяти номер мастерской, где он заказывал когда-то своего эрзац-барана. На экранчике видеофона появился представительный господин в халате и шапочке хирурга-ветеринара. «Доктор Макрей», — представился эрзац-ветеринар. «Чем могу быть полезен?» «Моя фамилия Декард. Почем у вас будет электрический страус?» «Страус?» «Мы могли бы его собрать сотен за семь с небольшим, только придется чуть подождать. Это ведь будет индивидуальная работа. Страус редко заказывает, Так что, если у вас нет особого...» «Я подумаю и позвоню еще раз», — прервал его Рик. Взглянув на часы, он увидел, что уже ровно 9.30. «До свидания». Он торопливо бросил трубку, встал и через несколько секунд оказался перед приемной Брайанта. Там восседали аж две секретарши. С сшибательная платиновая блондинка, в чьи обязанности входило спрашивать посетителей и людей, звонящих по видеофону, как о вас доложить, до да приносить шефу кофе, и древняя, словно выуженная из какого-то юрского болота, мымра, для настоящей работы. Ни одна из них с Риком не заговорила, поэтому он без остановки направился к внутренней двери, вошел в кабинет, молча кивнул Брайанту, который оживленно беседовал с кем-то по видеофону, сел сбоку от начальственного стола, достал из принесенной с собой папки данные по Нексусу-6 и в которой уже раз начал их изучать. Настроение у Рика было припоганное, хотя, казалось бы, неожиданное исчезновение со сцены Дэйва Холдена было ему на руку.